и камыши к далекому берегу. Болото пело вокруг, когда ящер полз на брюхе домой. Роберт Маккамон «Ящер» Читал Владимир Князев Майк Гелприн Когда взлетает рыба Корабль из земли прибыл ранним утром, затемно. Лейтенант Дювалье хмуро козырнул троим выбравшимся из него штатским. — Нам необходимо переговорить с полковником Петерсоном, — сказал шагнув к Дювалье один из прибывших. — Дело не терпит отлагательств. — Полковник на позициях, — лейтенант с трудом подавил раздражение. — Не терпит отлагательств, видите ли. — С восходом ожидается атака, — добавил Дювалье. Не думаю, что вам удастся увидеть полковника, пока она не закончится. Хорошо, мы подождем. Куда прикажете? Пойдемте в штаб. Рыбы взлетели утром, едва расцвело. Оторвались от мутно-зеленой тронутой рябью поверхности залива, набрали высоту, выстроились в клин и потянули к берегу. Задрав голову, полковник Петерсон мрачно смотрел, как стая пересекла береговую линию, и прошла над позициями. Раньше, в первые дни после высадки, летучих рыб стреляли, переводили на них боеприпас, а подраненных тащили в лабораторию. Потом перестали. Устройство этих тварей было примитивно, как разовый фотоаппарат. Даже если перебить весь косяк, сделать моментальный снимок и передать его на глубину, рыбы успевали. Полковник двинулся в тыл. От бессильной ярости у него дергался кадык, судорожно сжимались в кулаки пальцы. Появление рыб означало неминуемую атаку. Как только на дне обработают поступившую от летучей разведки информацию, она и начнется. Началось, едва Петерсон добрался до штаба. Залив вскипел, набух опухолями лопающихся водяных пузырей — вздыбился и вышвырнул на берег первый эшелон атакующих. Ощерившись уродливыми, клешнястыми жвалами, сцепившись членистыми суставчатыми конечностями, заплетя в узлы страшные полуметровые щупальца, крабы-спруты образовали вал. На секунду он замер, затем дрогнул и покатился на позиции, а из воды уже лес, карабкался, пер на берег второй эшелон. Питерсон поднес к глазам бинокль. Из окон угнездившегося на вершине холма штаба атака смотрелась, словно брутальный перформанс с театральной галерки. Вот первая линия обороны огрызнулась лучами врытых в грунт станковых лазеров. Вал атакующих надломился, окутался розовым маревом и разрезанный по периметру рухнул. Распался на пульсирующие клубки хитиновых тел, а на его месте уже набухал, дыбился, щерился клешнями и щупальцами второй. Через полчаса первую линию обороны смяли. Волны атакующих, вбирая в себя уцелевших особей, покатились вверх по пологому прибрежному склону. — Гады, сволочи! — вслух бронился полковник, до крови прокусывая губы. — Там, в полумиле ниже по склону, Похороненные под Хитиновым покрывалом гибли боевые роботы и умирала обслуга. Его ребята, космический десант, бригада Петерсона, лучшие из лучших. Бригадой полковник командовал не первый год. Ему давно уже полагались генеральские звезды, однако в штабе Верховной Ассамблеи не спешили и старались держать грубоватого, скорого на гнев вояку на периферии, подальше от земной политики и штабных интриг. До третьей, последней линии обороны, дело не дошло. Вторая линия, пополненная спасшимися из первой, рявкнула огневым залпом и, затопив склон пламенем, выстояла. Атака захлебнулась. Уцелевшие крабоспруты, на ходу группируясь в клубки и стаи, откатились в море. Визитеры с земли, господин полковник, отчеканил за спиной лейтенант Дювалье. Трое прибыли перед самой атакой, просят аудиенции. Прикажете впустить? Их только здесь не хватало, пробормотал Петерсон в сердцах. Инспектора, мать их. Ладно, пускай заходят. Инспекторов и прочую тыловую перхоть полковник не жаловал. Будь он на месте умников, затеявших экспансию на эту проклятую планету, Ни одного рекрута на ней бы давно не осталось. И плевать он хотел на то, что здесь идеальные условия для поселения человеческой расы. Какие они к чертям идеальные, когда океан забит этой дрянью, и с каждым днем ее только прибывает. Здравствуйте, полковник. Я старший инспектор Родригес. Это доктор Блюм, а это Эван, специалист. Фамилии у него нет. Петерсон оглянулся штатские стояли в дверях прилизанный сухопарый пижон очкастый крючконосый толстяк и насупленный мрачный верзила с массивной челюстью и буйной порослю на угрюмой разбойничей рожи эван посидит пока снаружи властно распорядился Родригес. ему присутствовать при разговоре ни к чему объяснил он полковнику вы позволите петерсон кивнул на кресло сейчас начнется раздраженно подумал он лекции и агитки за храбрость и героизм. Вас бы, красавчиков, туда, на склон, а я бы поглядел, как вы геройствуете. — Мы кое-что вам покажем, — Родригес протянул полковнику плоский матовый кругляш размером с ноготь. — А потом поговорим. На этом чипе кадры киносъемки. Будьте любезны, скормите его какой-нибудь электронике. — Новая инициатива с земли. Петерсон, не скрывая сарказма, хмыкнул. Наверняка очередная блажь, демонстрация работы затейливого подводного шпиона или робота-контактера. А членистоногие класть хотели на любые контакты. И вообще, какие могут быть контакты со стадом, или скорее с роем, в котором ценность жизни отдельного индивида равна нулю? Да, конечно, на глубине окопались более развитые особи, которые дистанционно командуют этим пушечным мясом. С батискафов их видели. Та же членистоногая сволочь, только размером станг. Кто, однако, сказал, что они разумные? Скорее, аналоги муравьиных или пчелиных маток. Полковник погрузил матовый кругляш в гнездо на торце персоналки, бросил небрежный взгляд на экран. В следующий момент он подобрался, тряхнул головой и вгляделся пристальнее. Ошеломленно посмотрел на Родригеса, затем впился в экран взглядом. «Кадры что, подлинные?» Сарказма в голосе Петерсона больше не было. «Разумеется». Полковник завороженно смотрел на сменяющиеся на экране фрагменты киносъемки. На всех был заснят верзила Эван, стелющийся в намете во главе волчьей стаи, несущийся, сминая ковыль и чертополох в конском табуне, с ног до головы облепленный гадюками, терзающий узкую длинную серебристую рыбину на пару с трехметровым крокодилом, пасущийся на скальном склоне в стадии горных козлов. «Что это значит?» — Петерсон пришел в себя. — Вы читали древнюю сказку про Маугли? — вопросом на вопрос ответил очкастый доктор Блюм. — Да, в детстве. — Эван — современный Маугли, скормлен медведицей в тайге, до двадцатилетнего возраста в ней жил. Он умеет ладить со зверьем, с любым. Хотите посмотреть кадры с акулами? Есть также с гепардами, с тиграми, со стервятниками? — Не надо, верю, — полковник поднялся. — Позовите его. Я хотел бы задать пару вопросов. — Эван не поймет вас. Он не говорит ни на одном из человеческих языков. Блюм сверкнул очками. — А вы не поймете его. Я единственный человек, который умеет с ним общаться. Для этого мне пришлось выучить... Знаете, это даже языком назвать трудно. Впрочем, сейчас вы услышите. Блюм внезапно скривился, оскалился и издал серию резких отрывистых звуков. Петерсон вздрогнул. На человеческую речь звуки походили мало. В них было больше отрычания зверя. Эван появился на пороге. «Как именно он ладит с животными?» — повернулся полковник к доктору. Тот произвел новую череду лающих, взревающих и рыкающих звуков. Эван немедленно разразился ответной акустической серией. «Он не может объяснить», — Блюм перешел на английский. «И я не могу. Он просто...» — доктор щелкнул пальцами. «Становится зверем. Хочет медведем, тигром, кабаном, росомахой, дельфином. Хочет щенком, мальком, птенцом, подсвинком. Хочет первоярком или зрелой особью». «Или сикачом, вожаком стаи. И он сумеет договориться с этими?» «Тоже не знаем. Ни он, ни я. Будь это земная фауна, я однозначно сказал бы «да». С местной шансы невелики, но он попытается». «Как он попытается?» — полковник выругался. «Они его растерзают. Полчища этой дряни топят корабли». Подавляют подводные лодки, крушат батискафы, его сожрут живьем. — К тому же, он что, может дышать под водой? — Дышать не может, — ответил доктор устало. — Но находиться под водой способен довольно долго. Раз в пять-шесть минут ему необходимо вынырнуть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. — Давайте не будем терять времени, полковник. Прикажите пропустить его на берег. Дальше он все сделает сам. На берегу Эван сбросил одежду, нагишом шагнул в воду, вперед головой нырнул. На поверхности разошлись концентрические круги. Знаете, задумчиво проговорил доктор, я верю, что у него получится. Я очень не хотел рисковать им. Это уникальный человек, второго такого на земле нет. А что, собственно, получится? Полковник скрестил на груди руки. «Допустим, он найдет с краба общий язык. И что дальше? Попросит их оставить нас в покое? А вот с чего бы им соглашаться на это?» «Он...» — доктор, не закончив фразы, замер, оцепенело, глядя в сторону берега. «О, Господи!» Из воды, вминая в грунт страшные уродливые конечности и поводя клешнями над опутанной щупальцами головогрудью, вылезало жуткое исполинское чудовище. На позициях бросились к лучеметам десантники. Полковник выдернул из кобуры импульсный разрядник, обхватил обеими ладонями рукоятку, навел ствол. — Вы что творите? — метнулся к нему Родригес. — Не стрелять! — надрываясь, из-за он, обернувшись к позициям. — Вы что же, не видите, что происходит? — Что происходит? — эхом откликнулся Петерсон. — Эван, сейчас у них! «Они в ответ, в знак доброй воли, прислали заложника!» Полковник крякнул. Сказанное походило на правду. «И что теперь будем делать?» Петерсон упрятал разрядник в кобуру. «Ждать». Ждать пришлось больше суток. Все это время гигантский крабоспрут провел на берегу, Изредка охлаждая конечности, и щупальца в воде и не обращая внимания на перемещающиеся вдоль туловища красные точки лазерных прицелов. Эван появился под вечер. Вымахнул на поверхность залива в полусотни ярдов от берега и, грудью раздвигая воду, двинулся на сушу. Заложник встрепенулся, уродливое тело оторвалось от грунта, перебирая конечностями, покатилось навстречу. В десяти ярдах от берега они разминулись. Крабес на прощание катив человека фонтаном брызг, ушел под воду. «Пойдемте в штаб», — быстро проговорил доктор, обменявшись с Эвоном чередой лающих, рыкающих звуков. «То, что они предлагают, это... это...» «Утром мы с доктором улетим», — Родригес возбужденно мерил шагами помещения штаба. Эван останется. Аборигены гарантируют, что атак не будет, пока он здесь. «Доктор, вы с ним закончили?» «Закончил», — Блюм потер руки. «То, что он сделал, потрясающе, грандиозно, это...» «Ну и прекрасно», — прервал Родригес. «Эван может отправляться к нашим новым друзьям. Переведите ему, доктор, а мы пока займемся делами». Петерсон проводил Эвана взглядом из-под лобья. «К нашим новым друзьям!» «К кого?» «Друзьям, мать их, в перекресте прицела!» «То, что предложили аборигены, — по-прежнему меря помещения шагами, — продолжил Родригес. «Небывалая, редкостная удача. Если Верховная Ассамблея пойдет на это, мы с вами станем миллионерами, господа. Да что там, миллиардерами! Как вам нравится такая перспектива, а, доктор? А вам, полковник?» Петерсон наградил инспектора брезгливым взглядом. Что взять со штатского пижона, миллиардер мать его? Деньги полковника не интересовали. А этот при одном смутном их запахе забыл, что он должностное лицо. О том, что наши новые друзья уничтожили здесь десяток тысяч человек, наверное, и не помнил. Ну, и что они предложили? не скрывая презрения в голосе, спросил Петерсон. «Обмен! Они позволят землянам беспрепятственно владеть сушей этой планеты, материками, континентами, архипелагами, островами, всем. Они готовы помогать и сотрудничать. Взамен?» «Что взамен?» Полковник почувствовал, как нечто липкое, вкрадчивое пробралось под грудину и нехорошей мутной волной омыло сердце. Взамен они хотят поселиться на земле, чтобы мы отдали им море. Полковник опешил. Липкая мутная волна отхлынула от сердца и плеснула в голову. «Вы в своем уме?» — выпалил он. «Вы, тыловая крыса, вы хоть отдаете себе отчет в...» «Вы забываетесь, полковник», — Родригес остановился. «У них перенаселение, так же, как у нас». Эта планета человечеству идеально подходит. Атмосфера, климат, полезные ископаемые. А им прекрасно подойдут земные океаны. Мы ведь их практически не используем. Их раса так же разумна, как и наша. Они... «Вы спятели, Родригес, или как вас там?» Полковник вскочил на ноги. «Эта разумная раса без всякой причины истребила половину моих людей!» «Без причины, говорите?» А представьте, что не мы без спроса высадились здесь, а они на земле. И стали бы строить на дне океанов свои города. Как бы мы обошлись с ними? Плевать я хотел на ваши доводы. Вы что же, из тщеславия и корысти готовы подставить миллиарды землян? Отдать их на откуп этим тварям? После досужих слов какого-то дикаря? Эван не дикарь. Он такой же человек, как и мы с вами, ничуть не глупее любого из нас. За сутки он... Вы даже не способны оценить и понять, что удалось ему сделать. Ладно, полковник, сожалею, что пришлось разочароваться в вас. Я рассчитывал иметь вас союзником. Что ж, в любом случае решать будет ассамблея. Распорядитесь проводить нас к кораблю. Пойдемте, доктор. «Послушайте, инспектор», — чеканя слова, — проговорил Петерсон. «Мне страшно даже подумать, что какие-нибудь ловчилы в ассамблее купятся на предложение этой сволочи. Вы хоть чуть-чуть, хоть на йоту понимаете, что вы затеяли? Степень опасности хотя бы немного доходит до ваших забитых жадностью и амбициями мозгов». «Доходит, доходит. Счастливо оставаться, полковник». Петерсон рванул из кобуры разрядник. В следующий момент вспышка поглотила инспектора. Пронзительно истошно завизжал очкастый блюм. Еще одна вспышка, и визг прекратился. «Лейтенант Дивалье!» — рявкнул полковник. «Да, сэр!» — адъютант, глядя на Петерсона, округлившимися от недоумения и страха глазами, застыл на пороге. «Наших гостей постигло несчастье, лейтенант». Они погибли во время атаки. Моя вина, не углядел». «Вы что-то хотите сказать?» «Никак нет, сэр». «Вот и прекрасно. Распорядитесь убрать отсюда эту падаль». Полковник кивнул на трупы. «По войскам зачитайте приказ. Тот молодчик, который был с ними, он сейчас милуется с этой подводной дрянью. Ему, однако, необходимо дышать». Так что раз в 5-6 минут его голова, возможно, будет появляться на поверхности. Парню, который ее снесет, повышение в звании. Трехмесячный оклад и внеочередной отпуск. Все поняли? Выполняйте. День спустя награда нашла героя. Досталась она пожилому капралу, ветерану десанта, снайперу. Петерсон приказал выставить горькую и лично присутствовал на обмывании нашивок новоиспеченного сержанта. Под вечер полковник был изрядно пьян, хотя на ногах держался уверенно. А на следующее утро с поверхности залива взлетели рыбы. Как обычно, едва рассвело. На этот раз вторая линия обороны не выдержала, но третья подавила атаку. Наблюдая из окон штаба, как гибнет членистоногая